Эпизод 55. Улица Йенс в 14 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Элен и Хельги. Оставьте ваше сообщение. Сегодня тебя хоронили, меня не было на похоронах. Умершие ведь заслуживают достойных проводов, а я сегодня был не слишком в презентабельном виде. Зато я думал о тебе в чередре.